Глава четырнадцатая. Это судьба. Один с Одино. Всего несколько секунд из жизни ее изменила свой ход. Содина села рядом с матерью и крепко сжала ее руку в своих ладонях. Совсем недавно она ненавидела людей с виллы, теперь в них состояла ее единственная надежда. Может быть, они спасут ее маму? Впервые в жизни она поняла, что чувствовали Ньют и Соня, когда лишились семьи, с тем лишь исключением, что она, с одиной, будет помнить все, что принесло ей такую боль. Взгляд ее был прикован к шарфу на шее матери. Это не больно, проговорила мисс Коэн, догадавшаяся, о чем думает дочь. У Садины было так много вопросов, но в глубине души она понимала, что ответов на эти вопросы нет ни у кого. Какой смысл тогда спрашивать, как ты заболела? Разве у тебя нет иммунитета? И вдруг сомнение вкравлось в ее душу. Если мама не обладает иммунитетом, то каким образом ее собственная Садинина кровь может нести в себе исцеление? Прости, что я была такая. Я просто... я думала... бормотала она, извиняясь за все, что случилось во время их путешествия. Не нужно было ему изъезжать с острова. Прости, что я себя так вела. Я не хотела с тобой расставаться, а теперь придется. Может быть, навсегда. Прекрати, возразила мисс Коэн. Это не навсегда. Мать сжала руку дочери, но Содина была уже достаточно взрослой, чтобы понимать. Родители, говоря с детьми, часто выдают желаемое за действительное. Она отвела взгляд и увидела Айзека, который прощался с Домеником. Ты хочешь оставить меня со счастливчиком? – спросил Доменик и ухватил приятеля за плечо так, словно намеревался силой остановить его. Хорошо, что Минхо не слышал этих слов. «Всё будет хорошо», — ответил Айзек. «Счастливчик, отличный парень. Главное — его не доставать». Садина и представить не могла, что её мама и Айзек сейчас просто так возьмут и пойдут вдоль берега, прочь от остальной группы. А вдруг она их больше не увидит? «Не исключено, что тебе могло бы помочь божество». Может быть, вы поплывёте с нами на Аляску? Мы бы устроили тебе карантин на палубе, сделали...» «Мы не можем плыть с этим», — отозвался Минхо, показав пальцем на шею мисс Коуэн с таким видом, словно под шарфом у неё была спрятана бомба, способная взорваться в любую минуту. «Это опасно!» Он произнёс это достаточно громко для того, чтобы вся группа сошлась и встала кружком. Мы могли бы справиться, вставила словами Око. Нам не стоит разлучаться. Вперед вышел и Доминик. Все это время мы терлись рядом. Не был никакого карантина, а мисс Коэн уже была больна. Что может решить еще одна неделя? Минху покачал головой, поглаживая ладонью ружье. В открытом море все по-другому. Все проблемы станут стакрат сложнее. Больной заболевает еще сильнее, слабый резко слабеет. Тогда мы никуда не плывем, останемся на берегу, но вместе. Это сказала Триш. Все вместе отправимся на виллу, закончила она. Садина ждала, что свое слово скажет и Джейки, но та молчала, глядя на всех печальными глазами. Старина Фрайпан стоял поодаль, уткнувшись глазами в песок. Я не иду на вилу, проговорила Соронч. Минху кивнул. Вы сами решайте, что вам делать. А у нас Соронч есть дело на Аляске, и мы... Я с вами, сказала вдруг Рокси, с улыбкой ткнув Минху локтем. От меня тебе так легко не отделаться. И, повернувшись к островитянам, произнесла: Я буду по вам скучать, но вы сами решайте, что для вас лучше. А что было для них лучше? После похищения Садины и Айзека все пошло в разнос, а теперь еще и мама заболела, и Айзек остается. Садина не знала, что для нее лучше. Она хотела остаться со своей семьей, но ведь прочие островитяне намеренно оставили свои семьи, чтобы отправиться на эти дурацкие поиски средств для исцеления. Нужно что-то решать. «Обязательно нужно!» Садина не знала, каким может быть решение, но ее охватывала паника при мысли, что ее мама и Айзек покинут группу. Фрайпан тем временем чертил что-то палкой на песке. «Садина права», — сказал он. «Нам следует все обдумать. Если с мисс Коуэн что-то случится, Айзек останется один». а сила как известно в численности. Садина помнила то, что старик говорил о лесе и деревьях. Дереву много легче выжить в группе. Нам всем нужно держаться вместе. Да, он прав, сказала Садина вслух. С ними должен пойти по крайней мере еще один человек. Продолжал между тем Фрайпан. Иссадина почувствовала, как боль, родившаяся у нее в груди, распространяется во все стороны. «Я готов усилить их группу», — сказал он. «Я видел, как Айзек разжигает костер. Если я не пойду, им придется питаться холодными слезняками». Старик был прав. Как ни странно, но Айзек — ученик кузнеца, действительно не умела разжечь обычного костра. Но Садина не могла принять самой мысли о том, что расстаться придётся ещё и с фрайпаном. Её решили оставить люди, которых она ценила более всего, и именно тогда, когда она более всего в них нуждалась. Сердце её разрывалось на куски. Слава богу, хоть Триш остаётся. Подруга взяла ладонь Садины в свою руку и сжала ее. Да, Триш с ней. Сейчас и навсегда. Она повернулась к Трише и, пожав в ответ ее руку, заглянула в глаза, говоря взглядом: "Спасибо". Фрайпан положил Садине руку на плечо. Я буду скучать по тебе, детка. Он посмотрел ей в глаза. и Садина вспомнила, как он обещал никогда не возвращаться на Аляску. Для него путешествие туда было бы столь же горестным, как для неё прощание с мамой, Айзеком и с ним, её старым учителем. «И я...» — отозвалась она сквозь слёзы. Айзек заметно повеселел. Теперь с ним и мисс Гоуэн будет кто-то ещё. Но Садина не могла сдержать своих чувств. Она знала, что Фрайпану не хочется на Аляску, но надеялась, что он поплывет туда из-за нее. Все, что было задумано еще на острове, имело отношение прежде всего к ней и ее крови, а теперь почти все люди, которых она любила и которые должны были оказывать ей поддержку, ее оставляют. Фрайпан обнял Садину. Вспомни про деревья, проговорил он. Может быть, именно я смогу помочь твоей маме. Садина крепко обняла старика. Возможно, они еще увидятся. Я хочу, чтобы это осталось у тебя, сказал старина Фрайпан и, сунув руку в карман, вытащил свой экземпляр книги Ньюта. Храни ее, Эх, читай. Но ведь это... Твоя книга, проговорила Садина, которая не могла забрать у старика то, что тот ценил более всего. Оставь себе, она тебе нужна, чтобы засыпать ночью. Она у меня здесь. Фрайпан постучал себе полбу указательным пальцем. И здесь. Он положил руку на сердце, после чего сунул книгу Садине в ладони и сказал: Я хочу. «Чтобы она и у тебя осталась в сердце!» Саддина держала в руках написанные стариной фрайпаном страницы, куда он занес мысли и слова ее двоюродного деда, Ньюта. «Вряд ли в этом мире есть что-либо более ценное и значимое». «Спасибо!», Спасибо" — прошептала она и вновь обняла старика. Затем снова посмотрела на Айзека и свою мать. «Нам нужно держаться вместе», — сказала она, с трудом подавляя тревогу и волнение. «Расставаться никакого смысла». «Слушайте», — нетерпеливо проговорил Минхо, «что бы вы там ни решали, постарайтесь сделать это до заката». Мисс Коэн откашлялась, и все замолчали. Дома, на острове, она была избранным официальным лицом, И хотя остров с его законами был далеко, ее слушали и уважали. Отправляйтесь на Аляску и найдите там божество. Перед вами большие задачи, и я не имею права стоять на пути, которым идет ваша судьба. Услышав это, Садина неожиданно успокоилась. Потому что в глубине своей души она чувствовала зов Аляски. Он был так же силен, как и в тот день, когда не оставили остров. Этот зов пронизывал все ее нутро. Ее жизнь была наполнена высшим смыслом. Ее цель — остановить вспышку и ее последствия. Она не знала, как это сделать, но знала, где — на Аляске. Два. Минхо. Сироты никогда не прощаются, тем более не прощаются долго. Чем сироты наделены в полной мере, так это терпением. Минхо стоял в одиночестве на палубе корабля, поедая миндаль, который нарвал на берегу. Он уже долго наблюдал за тем, как члены группы прощаются друг с другом. и все не могут проститься. Он ничего не понимал. Почему они постоянно касаются друг друга и обнимаются? Не боятся инфекции? Как только старик Фрайпан заявил, что остается, все снова бросились прощаться и обниматься. Минхо подумал, а не протрубить ли в гудок, чтобы привлечь всеобщее внимание, но потом решил, трубить это скорее дело Доминика. Сироты терпеливы, И он Минхо потерпит. Готов? – спросила появившийся рядом Орандж. Жду остальных членов команды, – ответил Минхо, отправляя в рот очередной орех. Будешь их так называть? – сказала она и улыбнулась. Минхо редко видел ее улыбку и в то же самое время он не вполне понял, что она имела в виду. Мы погрузили еды на семь человек. сказал между тем Оранч, ты знал, что кто-то не поплывет. Просто было такое чувство, сказал он, пожав плечами. По правде говоря, он думал, что останется с Адина, но она не осталась. Сирота по имени Минхо все еще пытался понять, что такое семья и как ведут себя ее члены. Оказалось, он так и не уяснил для себя суть отношений между матерью и дочерью. Безумный денек, верно? произнесла появившаяся на борту Рокси. Облокотившись на поручни, она принялась смотреть, как внизу на берегу островитяне продолжают ритуал прощания. Мне будет не хватать этих троих, сказала она. Особенно Фрайпан с его готовкой. Ты готовишь лучше, чем он, отозвался Минху. Тебе и кличка нужна соответственная. Рокси, как раз то, что надо. Рассмеялась Рокси. Или Рокс, так меня звал отец. Рокс мужское имя. Усмехнулась Оранж. С таким именем на кухне не место. Фрайпан уже мужское имя не мешает. Фарировала Рокси. В Глэде было не до мужских, женских дел. Покачала головой Оранж. Знаем мы про их тамушьние дела, девочки, мальчики. Рокси улыбнулась, а Минха почувствовал легкие уколы ревности. Как бы ему тоже хотелось так беззаботно поболтать. Он протянул Рокси пригоршню орехов. Тем временем островитяне стали подниматься на борт. Доминик кивнул ему и произнес что-то неразборчивое, из чего Минхо услышал только одно слово: "счастлив". Он кивнул Доминику в ответ. Ну что ж, счастливая команда это хорошо. Рокси склонилась к Минхо: "Не переживай, если я заболею или заражусь, я сама совсем справлюсь. На твои плечи своих забот не переложу." «Прекрати!» — сорвалось у Минхо с языка, и он тут же пожалел о том, чтобы был резок. «Ты считаешь, что исцеление невозможно?» — спросила Оранж у Рокси. «Конечно нет», — ответила та. «Если бы можно было исцелить всех, кто заболел после вспышки, они бы сделали это сто лет назад или хотя бы пятьдесят». Она обняла Оранж за плечи. А пока мы имеем то, что имеем, здесь и сейчас. И они обе посмотрели на океан, который жаждал принять их в свое объятие. Минхо согласно кивнул. Здесь и сейчас это то, что понятно каждому сироте. У остатков нации не было ни прошлого, ни будущего, только настоящее. Здесь и сейчас. Он посмотрел на солнце, висящее в небе, и на море. «Как там с приливом? Пора отчаливать!» Перегнувшись через перила, он самым вежливым своим тоном сказал. «Вы можете поторопиться?» Ждали Триш, Саддину, Миока и Джеки. Мисс Коуэн помахала ему с берега. «Да, он прав», — сказала она, — «и нам пора в путь». А с фрайпаном у нас будет замечательный обед. Она, Айзек, а также старина фрайпан отошли в сторону, чтобы дать остальным пройти к кораблю. И тут же, к удивлению Минху, началась очередная серия объятий. Это было похоже на расстрел, только вместо пуль каждая из остающихся получала объятия от отплывающих, все и по очереди. Хорошо, хоть что мисс Ковен не очень усердствовала, и шея ее была плотно прикрыта шарфом. Минха увидел, как триш потянулась к руке Содины, но та встряхнула ее ладонь. С вами все будет хорошо, крикнул он, не зная, что еще сказать. Помахал Айзаку, чувствуя, что именно с ним у него возникло взаимопонимание, которого он никогда раньше не знал вообще ни с другими. Наконец он повернулся, чтобы поднять якорь и запустить машину, но тут на палубе кто-то закричал, послышался шум и топот. Нет, пожалуйста! вопил кто-то. Минхо быстро посмотрел на берег. Вдруг что-то случилось с Мискоуэй, и у них всех вновь поменяются планы. Но стой, все было в порядке. Кто же кричал и почему? Мисс Коуэн, Айзек и Фрайпан встревоженно смотрели в сторону корабля. «Что такое? Что случилось?» — крикнул Айзек. Минхо поднял ружье и, взяв его на изготовку, принялся вглядываться в периметр. Деревья, вода, песчаный берег. Какого черта теперь? Наконец Доминик все объяснил. «Джеки с нами не плывет! Еще одного плавания ей не вынести!» Когда мы сюда плыли, ее выворачивало по двадцать раз на дню, и сейчас едва не вырвало. Стоило ей только пройтись по палубе. Джеки, шатаясь, подошла к трапу и бросила свой рюкзак на песок. Триша остановила девушку и обняла ее. Ты уверена, что хочешь остаться? – спросила она. Нам будет тебя не хватать. Прости, но я не могу. Земля – это мой единственный вариант. Я смогу помочь Айзеку, если на нас нападёт какой-нибудь шиз. Она извинялась за то, что передумала плыть. Но, увы, Минхо никак не мог понять, к чему это. Простите за то, да простите за это. Сироты никогда не просят прощения. Доминик подошёл к Джеке и обнял её так сильно, что та даже поморщилась. Миока крепко пожала ей руку. Минху не понимал, зачем нужно кого-то удерживать, если тот хочет куда-то пойти, а потому был немало удивлен, когда обниматься к Джеки полезла и Оранч. Он глубоко вздохнул, когда примеру остальных последовала и Рокси. Еще одна серия объятий и рукопожатий займет по меньшей мере целый час. Минху посмотрел на солнце, после чего перевел взгляд на вновь опустевшую палубу. Если он позволит команде задержаться на берегу еще на одну ночь, для него это будет, если не провалом, то поражением. Но что делать, чтобы уверенно вести корабль? Ему нужно включить все органы чувств и зрения в первую очередь. А в темноте корабль не поведешь. Кроме того, в пути ему потребуется помощь всех членов команды. Они опять принялись обниматься. «Меньше чем через час они не отстанут друг от друга, а через час уже будет темно». «Что думаешь, сынок?» — прокричала ему снизу Рокси. «Может быть, разведём костёр да поймаем свежие рыбки?» Минхо напрягся и тут же расслабился. Ну какие у него были варианты? Никаких. «Ладно!» — прокричал он. «Отправимся на рассвете!» Островитяне весело закричали и замахали ему, словно он был богом, который даровал своим почитателям исполнение еще одного желания. Он никогда не хотел быть похожим на несущих скорбь, которые учили ждали правила, чтобы причинять человеку боль. Правило это просто правило. Если он собирается сотрудничать с божеством, первым делом он должен понять, каким образом интересы власти. Должны быть увязаны с интересами людей. И свой первый урок он уже усвоил. Людям на все нужно время.